Иван сидел на кровати в своей комнате, поджав колени к подбородку. ледянее от ужаса, он смотрел на кресло, стоящее напротив. В нем, освещаемый узкой полоской лунного света, сидел он сам, неестественно широко улыбаясь, обнажая ряд мелких и острых зубов. Двумя неделями ранее он и трое его друзей сели на электричку и помчали в соседний город. В местном музее открылась выставка известного собирателя древностей, которая обещала быть интересной. Молодые люди бродили из зала в зал с интересом, разглядывая предметы экспозиции. Людей было очень много, тихий шепот гулял по коридорам. В одном из залов было по-особенному сумрачно. Люди, находившиеся там, тоже отличались от общей массы. В большинстве своём одетые в чёрные бесформенные одежды с тяжёлым взглядом, они ходили от витрины к витрине, молча вглядываясь в предметы, выложенные за стёклами. Предметы эти больше напоминали декорации к фильму о волшебниках, Хрустальные шары, старые, помутневшие от времени зеркала, оплавленные всевозможных цветов свечи, красивые витые жезлы, украшенные самоцветами, медные, начищенные, доблеско кубки, старинные, причудливо расписанные шкатулки. О шкатулках можно было рассказать отдельно. Каждая из них была открыта и имела содержимое. В одной лежали несколько пожелтевших от времени человеческих зубов, в другой стройным рядом стояли маленькие стеклянные мензурки, наполненные жидкостями разного цвета. Третья хранила в себе высушенные корни, очень напоминавшие человеческое тело, а четвертая была доверху заполнена разноцветными подделочными камнями. «Какой-то кабинет экстрасенса», — улыбнувшись, сказал Виктор, один из молодых людей. «Вы немного ошиблись в определении», — раздался голос за спиной, и ребята обернулись. Позади них стоял пожилой мужчина с цепким взглядом. «Это атрибуты великого эзотерика и знатока всех видов магии. С этими вещицами он творил невообразимые дела» поднимал мёртвых из могил. «Так уж и мёртвых», — встрял в разговор Иван. «Да, юноша», — слегка высокопарно произнёс мужчина. «Представьте себя по части чёрной магии ему не было равных». С этими словами мужчина отошёл от компании молодых людей. «Фанатик какой-то», — констатировал Виктор, и ребята продолжили осмотр». Подойдя к одному из стеклянных кубов, внутри которого лежала старая потрёпанная книга, молодые люди склонились над ней. Несколько вырванных, пожелтевших страниц лежали рядом. Листки были испещрены каллиграфическим почерком. В некоторых местах чернила смазались, впрочем, текст можно было прочитать. На развернутой странице говорилось «об отражении» о его существовании вне зависимости от оригинала, а его силе и что-то о двойнике. Заголовок над текстом целиком прочитать было невозможно. «Фигня какая-то, не знаю такого слова», буркнул Андрей, попытавшийся понять слово в названии. Иван достал телефон и сфотографировал листок. «Зачем ты это сделал?» раздался голос за спинами ребят. Они обернулись и увидели мужчину среднего возраста, подтянутый с пронзительным взглядом и правильными чертами лица. «А что, нельзя?» — вопросом на вопрос ответил Иван. «Ну, вообще-то нельзя», — ответил мужчина. «На выставке запрещена фото- и видеосъемка. Но я не поэтому спрашиваю. Для чего тебе фото этих страниц?» «Дома в иноте хотел узнать название», — простодушно ответил Иван. «Интересно же». «Чем может быть интересна магия для человека в ней неразбирающегося?» — спросил мужчина. «Послушайте», — возмутился Виктор. ну и что, музейный смотритель? Идите мимо. Мы вам лично ничем не мешаем. Вот и вы не мешайте нам заниматься самообразованием. Одни умники кругом». Мужчина слегка сузил глаза и поджал губы явно, чтобы выдать тираду, но в ту же секунду сменил свое решение, резко повернулся и пошел прочь от компании ребят. «Не музей, а учительское. То этот старик недовольный, теперь мужик. Правда, одни фанатики. Пошлите в другой зал», — высказался Андрей, и, кивнув головами в знак согласия, остальные двинулись за ним. Ближе к обеду, нагулявшись в волю, ребята заскочили поесть в Макдональдс, потом купили билеты на электричку и отправились во Освояси. В вагоне обсуждали увиденное. «Круто было бы иметь двойника», — произнёс Виктор. «Можно было бы избежать многих неприятностей». «Ага», — встрял Паша. «Или наоборот, найти их». «Ну почему сразу найти?» — возмутился Витя. «А потому что у медали всегда две стороны», — рассудительный Павел всегда старался смотреть на ситуации с разных сторон. «Двойник в обычной жизни — это противоестественно, а значит, ничего хорошего не сулит». «Вечно ты, Пашка, нудишь. Пользы было бы лучше, и успевать можно больше. Да, даже с институтом было бы проще. Вместо себя можно отправить двойника на лекции». «Ну да», — опять занудел Паша, — «а сам будешь зад на диване отлеживать и тупеть». «Ой, все», — махнул рукой Виктор, — «меняем тему, от твоего занудства голова заболит». Андрей предложил подумать, куда еще им можно смотаться на выходных, и разговор плавно перетек в другое русло. В свой город друзья попали, когда уже темнело, и распрощавшись разошлись по домам. Иван лежал на кровати и просматривал сделанное на телефон фото. Хотелось более детально рассмотреть понравившиеся вещицы. Дойдя до фотографий страниц гримуара, парень увеличил фото, пытаясь понять надпись. Ни одной новой буквы в названии и ему разобрать так и не удалось. И тогда он решил прочитать написанный текст. Сделать это оказалось легко — Лишь некоторые буквы были стёрты. Общий же смысл был прост и понятен. Автор описывал ритуал для вызова тени. Абсолютно никакой сложности ритуал не представлял. Четыре больших зеркала, три маленьких, три свечи и нахождение в закрытой комнате не менее двух дней, не покидая её. Выходить можно было только раз в сутки и только ночью. «Да уж», — ухмыльнулся про себя Иван. «Колдун без фантазии, если ничего посложнее придумать не мог. Этот ритуал может совершить и ребёнок. Никаких тебе секретных ингредиентов и заученных молитв». Ваня набрал номер телефона. Спустя пару секунд трубку сняли. «Пашк», — начал Иван, — «лежу, читаю сфотографированные страницы. У колдуна фантазия напрочь отсутствует. Обряд из разряда «Глянь в зеркало, и всё случится». «Вань, я бы так говорить не стал», — свойственно ему слегка занудной манере произнес Павел. «Вспомни, что все гениальное просто. Быть может, действительно есть такие силы, которые приходят лишь только мои маякни». «Ну, не знаю, как-то все примитивно», — продолжил Иван. «Прям по щелчку все и получится». Поговорив на эту тему еще пару минут, ребята, попрощавшись, повесили трубки. Ещё несколько часов, пока сон окончательно не сморил его, Иван размышлял над этим обрядом и пользой двойника в современной жизни. А утром, проснувшись в замечательном настроении, он решил провести этот обряд. Его простота и лёгкость в исполнении так и просилась опробовать ритуал. Да и не верил парень в глубине души таким штукам. Просто от чего то хотелось испробовать, что-то щекочущее нервы. Наконец, удивить друзей тем, что он применил обряд на себе, но, вы это оказалось очередной ересью. Время для исполнения ритуала подходило как нельзя, кстати. Мама Ивана собиралась на всю неделю на дачу. Отец-дальнобойщик был в рейсе. А друзьям можно было наврать, что он тоже поедет на дачу помогать матери. Следующим утром, посадив мать на автобус, Ваня отзвонился друзьям и настроился на исполнение ритуала. Большие зеркала из ванной коридора и спальни родителей перекочевали к нему в комнату. Поискав в родительской комнате, он нашёл ещё три зеркала — Одно среднее и два совсем небольшого размера. Из шкафа были вынуты обычные хозяйственные свечи. Зайдя на кухню, Иван прихватил три блюдца, чтобы на них поставить свечки. Играй игрой, а устроить пожарище вовсе не хотелось. Покидав из холодильника пакет фруктов, овощей, колбасы и пару батонов хлеба, молодой человек отнес еду в комнату. Своевременно вспомнив про электрический чайник, он прихватил его с пакетиками чая. Из ванной он забрал обычное пластмассовое ведро. На случай, если в туалет все же приспичит днем, а вытерпеть до ночи будет невозможно. Окинув взглядом все приготовленное, он удовлетворенно улыбнулся. Расставив зеркала, как было описано в книге, парень зажёг свечи, задёрнул шторы, плотно закрыл дверь и выключил телефон. Комната погрузилась в сумрак. Огни свечей, отражаясь в каждом зеркале, кидали на стены замысловатые тени. Создавалось впечатление, что на полу стояли десятки свечей. Каждое движение Ивана дублировалось в зеркалах, будто он не один находился в комнате. Привыкший к развлечению с друзьями, либо смартфоном, молодой человек быстро заскучал. Мерное покачивание огоньков сморило его. Эй, парень, уснул. Проснулся от непонятного звука. Похожего на стук по стеклу. Иван открыл глаза и молча осматривал комнату. Плотные шторы не давали понять, что сейчас за время суток и сколько молодой человек проспал. Одна свеча фактически догорела, по блюдцу маленькой лужицы расплывался белый воск. Поднявшись с постели, Иван затушил огарок, рядом поставил новую свечу и зажёг её. Минуты тянулись невозможно медленно. Вокруг не происходило ровным счётом ничего. От полумрака глаза вновь начали слепаться. Часы в изголовье показывали час ночи. Решительно нужно было чем-то себя развлечь. Ваня включил чайник, соорудил бутерброд. Взяв с полки книгу, он прилёг на пол рядом с одной из свечей, чтобы можно было читать при свете. Но то ли книжка была неинтересной, то ли поза для чтения не располагала. Парня вновь сморил сон. Проснулся Иван точно от такого же стука по стеклу, как и в прошлый раз, только сейчас он был громче. Сев в позу йога, молодой человек попытался прийти в себя, окончательно сбросив дрему. На часах было шесть утра. В этот раз все три свечи фактически затухли. У Ваня мелькнула мысль, что его кто-то специально будет, чтобы огонь свечей окончательно не погас. Улыбнувшись бредовости своих мыслей, он ладонями растер себе лицо, прогоняя остатки сна. Взяв еще по свечке, парень поочередно зажигал их. Затепливая последнюю свечу, Он почему-то бросил взгляд на стоящее позади нее зеркало. На секунду ему показалось, что в нем, помимо самого Ивана, отражался еще кто-то. Молодой человек резко развернулся, сердце застучало чуть чаще, но он взял себя в руки, поднял с пола одну свечу и медленно обошел с ней комнату, освещая каждый уголок. Кроме него в комнате никого не было. Харт безошибочно угадал настроение хозяина. Клим вернулся домой хмурым. Его совсем не задело хамство мальчишки. Куда больше его взволновало то ощущение которая шевельнулась внутри. Своей интуиции Клим доверял на сто процентов. В этот раз она говорила ему, что грядет что-то неприятное и темное. Обладая познаниями в магии, он прекрасно знал, что нужно делать, чтобы любые напасти обошли стороной. С другой стороны, Он мог проявить инициативу и сделать попытку поближе рассмотреть то, что вселяло в него неприятное чувство. Войдя в дом, Клим шумно выдохнул, прогоняя из головы суету города и оставляя позади любые мысли о неприятностях. Айс подошёл к хозяину и, ткнув мордой ему в руку, громко чихнул. «Ты прав, друг», — улыбнувшись, произнёс Клим. «Из города можно привезти только пыль». Сегодня вечером он планировал отправиться в ночной лес. Нужно было обстоятельно подумать, как себя вести, если ему придется встретиться с тем ощущением снова. А в том, что встреча состоится, он нисколько не сомневался». Бездействие начинало раздражать. В какую-то минуту Иван даже рассердился на себя, что теряет время, тупо проводя его в закрытой комнате, вместо того, чтобы общаться с друзьями. Сутки остались позади. Второй день ритуала подходил к полудню. Всё чаще Ивана посещала мысль перестать заниматься глупостями. Сидя на корточках перед зеркалом, заменяя очередную потухшую свечу новой, он вдруг отчетливо почувствовал, что в комнате еще кто-то есть. Повернув голову, молодой человек увидел в углу. Тень, темный силуэт, стоял неподвижно. Ваня, не моргая, смотрел на него — Он поднял руку, проводя ею по лицу, словно желая сбросить наваждение. Силуэт сделал то же самое. Иван поднял другую руку, силуэт повторил и это движение. Проделав еще пару-тройку взмахов, парень убедился, что тень в углу повторяет за ним абсолютно всё. Возникло ощущение какой-то нереальности происходящего. Внутри бушевала буря эмоций, появилось жгучее желание подойти ближе и рассмотреть силуэт. Наклонившись, Иван поднял с пола одну из свечей и сделал шаг в направлении тени. Тень, словно отражение, сделала шаг навстречу парню. Когда между ними оставалось не больше метра, Иван поднял свечу выше и вытянул руку вперед, освещая лицо силуэта. В следующую секунду рука его дрогнула, и, уронив потухшую свечу, молодой человек рухнул на пол, потеряв от страха сознание. Вернувшийся с ночной прогулки Клим лежал в кровати и смотрел в потолок. Сон не шел, внутри зарождалось чувство тревоги. Он чувствовал, что эта тревога связана с нагрубившими ему в музее юнцами. «Впрочем, это не мои проблемы», — вслух сказал он и, отвернувшись к стене, закрыл глаза. Иван очнулся и понял, что лежит на полу. От неудобной позы тело ломило. В комнате стояла кромешная тьма. Свечи, стоявшие на блюдцах, полностью прогорели. Ваня медленно поднялся и, подойдя к окну, раздвинул шторы. На улице стояла глубокая ночь. Парень зажег свет и сел на кровать. Он включил свет, окинул взглядом комнату и усмехнулся. При ярком освещении вся магическая атрибутика выглядела забавно. Но улыбка тут же сошла с его лица, когда он вспомнил о вчерашнем видении. Оно тут же всплыло в памяти. Он потерял сознание, когда огонь свечи из темноты выхватил белое... Словно бумажное лицо с заостренными чертами, абсолютно черные глаза и отвратительный рот. Он был от уха до уха, с тонкими синеватого цвета губами, усеянные рядами мелких и острых зубов. Молодой человек вскочил с кровати и начал поспешно убирать вещи с пола. Передвигаясь по комнатам и развешивая на места зеркала, Ивана не покидало ощущение, будто за ним кто-то наблюдал. Парень постоянно озирался, но ровным счётом никто не попадал в его поле зрения. Когда комната была пуста, а все зеркала, свечи и блюдца были разложены по местам, Иван включил свет во всей квартире и метр за метром обошёл её, заглядывая в каждый угол под кровати и шкафы. И ему на сто процентов хотелось убедиться, что вчерашнее видение — лишь плод фантазии, сдобренный темнотой и мерцающими свечами. Он спокойно выдохнул, лишь когда последний угол коридора был осмотрен. Оставшуюся часть ночи парень так и не смог уснуть. Как только он закрывал глаза, перед ним тут же всплывало жуткое лицо. Утро принесло с собой облегчение. Иван пошел на кухню и приготовил себе завтрак, позвонил ребятам, соврав, что вернулся с дачи пораньше и договорился с ними о встрече. Помыв за собой посуду, молодой человек направился в ванную. Стоя под горячими струями воды, он чувствовал, как уходит напряжение. Бессонная ночь остаётся позади. От пара зеркало в ванной запотело. Ваня провёл по нему рукой и вздрогнул от неожиданности. Позади него, в зеркальном отражении... Стоял силуэт Как только Иван сделал резкий поворот, силуэт словно растаял в воздухе От осознания, что все увиденное прошлой ночью может быть явью, парня затрясло Он выскочил из ванной, наспех оделся и вышел из квартиры «Молодой человек, вам плохо?» — спросил незнакомый голос. Иван повернул голову и увидел перед собой пожилую женщину. На улице уже был вечер, а сам он сидел в сквере, находящемся на окраине города. «Спасибо, всё хорошо», — промямлил он, сжимая руками виски. «Голова нещадно болела». Старушка отошла от него и медленно поковыляла вдоль аллеи. «Как я здесь оказался?» — думал Иван. В кармане зазвонил телефон. «Ванюк, ты нормальный?» — в трубке раздался возмущённый голос Андрея. «Мы тебе полдня дозвониться не можем. Сам позвал гулять и пропал». Андрюх попытался оправдаться Иван. «Я сам не знаю, как так получилось. Вы где сейчас?» Андрей назвал место, и Ваня, вызвав такси, направился к ним. «Ты где был?» – спросил Андрей, подходящего к ним Ивана. «Ребят, простите, дела были, телефон вырубился», – соврал Ваня. Объяснять друзьям, что из его памяти выпала половина дня, не хотелось. Тем более, что он и сам не знал, как это объяснить. Оставшийся вечер прошёл спокойно, и единственное, о чём молодой человек старался не думать, это о возвращении домой. Клем не спеша шёл вдоль озера. Собаки бегали чуть вдали, периодически поднимая голову от земли, проверяя наличие хозяина рядом. С его поездки в город прошло три дня. Предчувствия, не имея подпитку, потихоньку угасали. «Быть может, парню хватило ума просто порассматривать свои фото, не влезая куда ни следует», — мелькнула в голове мысль. Но уже через секунду Клим понял, что всё же что-то произошло. Он поднял голову вверх, с неба прямо на него смотрело огромное серое облако, по форме напоминающая искаженную злобой морду Горголья. За прошедшие три дня сознание Ивана выпадало из жизни еще два раза. Один раз он очнулся на заброшенной строительной площадке на окраине города. Не рухнул в котлован и не покалечился он лишь только чудом. А второй раз Иван пришел в себя ночью, сидя на кладбище и смотря на полную луну. Когда понял, что находится на погосте, бежал так, что только пятки сверкали, перемахнул через забор, фактически не заметив препятствия». До самого утра сидел на постели, поджав колени к подбородку и стуча с зубами. А перед ним, на кресле, освещаемой полоской лунного света, сидел он сам, с мертвенно-бледным лицом и неестественно огромным ртом, растянутым в улыбку, обнажающую ряды мелких и острых зубов. Теперь... Ваня видел его часто. Тот постоянно следовал за ним, оставаясь незамеченным для других. Ничего не говоря, просто присутствуя рядом и до смерти пугая своей жуткой улыбкой. Последней каплей, которая заставила Ивана всё рассказать друзьям, стал его последний выход из сознания. Пришёл в себя парень в тот момент, когда в ночной глуши парка его рука крепко сжимала шею тщедушного котенка. Шерстяной комок хрипел и царапался, цепляясь за жизнь своими тонкими коготочками. Ужас, который испытал Иван, осознав, что чуть не сгубил живую, неповинную ни в чем душу, было не передать... Он не стал дожидаться утра. Достав телефон из кармана и сунув трясущегося котёнка себе за пазуху, парень набрал номер Павла. Услышав сонное «Алло», он выпалил, что это вопрос жизни и смерти, и что у него нет времени объяснять, и он сейчас же направляется к другу. Пашка и Виктор жили в общаге в одной комнате. Иван через двадцать минут буквально ввалился к ним. Его бил мелкий озноб. Сходу он вывалил всю информацию, начиная с решения испробовать на себе обряд, до того момента, когда некоторое время назад он чуть не задушил несчастное бездомное животное. В подтверждении своих слов он достал котёнка из-под свитера и осторожно положил на кровать Паши. Ваня закончил рассказ — Ребята молчали, переваривая информацию. Они смотрели на котенка, который забился в угол между тумбочкой и постелью. Первым в себя пришел Павел. «Ты его видишь постоянно?» — спросил он. «Как он выглядит?» «Да», — ответил Ваня. «Когда я на людях, он рядом, как полупрозрачная тень. Если я один, он становится вполне осязаем». «Очень похож на меня, если бы не его жуткая пасть!» «Он и сейчас здесь?» — встрял Виктор. «Да», — махнул головой Иван. «Обратите внимание на котёнка!» Ребята машинально повернули головы. Маленький серый комок лежал, словно окаменевший, расщеперив жидкую шорстку и, не мигая, смотрел в одну точку». «Вот там он и находится», — подытожил Иван. Паша и Виктор уставились в то место, с которого не сводил взгляда котенок, но для них оно оставалось совершенно пустым. «Получается, что в моменты, когда у тебя провалы сознания, тобой управляет он?» — стал рассуждать Витя. «Получается так», — согласился друг, рассматривая свою сцарапанную руку. «Может, тебе в церковь?» — продолжил Виктор. «Ну, вы же слышали про отчитки и всё такое. Может, это бес тебя вселился?» «Ведь!» — встрял Павел. «Не мели чепухи. Можно, конечно, и в церковь попробовать. Может, совет дельный дадут. Но про беса ты загнул. Я боюсь оставаться один. А ещё боюсь за родителей. Сегодня котёнок, а завтра... Ребят, не оставляйте меня!» — с мольбой в голосе произнёс Иван. Ребята так и просидели до утра... Придумывая, что можно сделать Днем все рассказали Андрею Тот, хоть и опешил от информации С сомнением, поглядывая на уснувшего На Пашкиных коленях котенка Но все же предложил самую дельную идею «Послушайте», — сказал он «Обряд по вызову был описан в книге Возможно, там же можно найти информацию о том Как его прогнать» Клим сидел в машине на парковке музея. Ему был виден вход. Он знал, что сегодня здесь встретит тех молодых ребят, что однажды ему нахамили в этом музее. Днем ранее, погружаясь в астрал, он говорил со своим подчившим наставником. Старик Орес всегда призывал своего ученика не чураться чужой беды. Особенно если эта беда происходит по глупости. Так вот, в этот раз Арес подтвердил, что вмешательство в потусторонний мир все же было, и мальчишке грозит реальная опасность. Он решил поиграть с отражением, а точнее с тем, кто живет в Зазеркалье. Больше информации Климу не понадобилось. Во всех нюансах он предпочитал разбираться сам. Зеркальный мир был сложной темой даже для опытного мага. Слишком много тайн скрывал он в себе. Зазеркалье это огромный, мрачный лабиринт, внутри которого живут те, кто умеет перевоплощаться. «Кванорк хозяйничает там». Ему под силу довести человека до безумия, показывая сквозь гладь зеркала ту реальность, которую он захочет. Клим знал, чтобы понять, как прогнать вышедшую из зеркала сущность, нужно обращаться именно к нему. Молодой колдун не очень любил работать с зеркалами. Слишком уж они были капризными. Обращения к зеркалам были похожи на обращение к царским особам. Тем, кто обращался с зеркалом неучтиво, оно могло причинить много бед, не говоря уж о том, что проход в зазеркалье для такого человека будет закрыт навсегда. Приготовления были недолгими. Единственным атрибутом, на который было потрачено больше всего времени, оказался флакон с родниковой водой. Родник находился на достаточном расстоянии от дома Клима. Впрочем, очередную прогулку с псами по лесу он всегда считал за благо. Уже дома, расстелив на пол черную бархатную материю, он осторожно положил на нее большое овальное зеркало в деревянной оправе. Три свечи были зажжены и поставлены у верхушки зеркала, словно корона. Сам Клем сел с противоположной от свечей стороны, скрестив ноги. Комната медленно наполнялась прозрачным душистым дымом. Закрыв глаза, колдун концентрировался на вызове «Властелина Зазеркалья». Взяв в руки флакон с водой, он тонкой струйкой вылил содержимое на зеркальную гладь, полностью покрывая ее тонюсеньким слоем. Подождав, пока ря полностью не исчезнет, Клим произнес... Открываю, «Открываю дверь за зеркалью, зеркалью, из недр черных Кванорга Калильчу покиня лабиринты стеклянные, отзовись позвавшему тебя, приоткрой тайну отражения!» Замолчав, Клим внимательно следил за происходящим. Спустя пару секунд... Вода на зеркале пошла рябью, затем стала чёрной, а в самом конце, опровергая все законы физики, она стала расходиться от центра к краям, открывая дверь в другую реальность. Изнутри упругой серой нитью воздух стал змеиться дым, формируясь в силуэт. И вот уже перед климом Зависнув над зеркальной гладью, возник Каванорк. Его облик менялся ежеминутно. За короткое время перед колдуном промелькнули лица всех, кто когда-либо смотрел в его зеркало. И вдруг клубящаяся масса замерла, и перед Климом возникло изображение его самого. Это было сигналом, что Кванорг согласен слушать вызывавшего. Клим обратился в себя и задавал вопросы владыке Зазеркалья, обращаясь к нему через подсознание. Когда все ответы были услышаны, колдун поблагодарил Кванорга. Обернувшись бесформенной массой, властелин Зеркальной Вселенной так же медленно, как появился, Ушел обратно в свой мир. Клим перевернул зеркало, положив его отражающей стороной вниз. Зажег несколько веточек полыни и окурил этим дымом его обратную сторону. Подождав, пока последние капли воды стекут на материю, он поднял зеркало и убрал его обратно в шкаф. На следующий день он сидел в своём автомобиле на стоянке музея и ждал. Долго ждать не пришлось. Компания ранее увиденных парней поднималась по лестнице к дверям музея. Клим вышел из автомобиля и пошёл вслед за ними. Ребят он увидел стоящими у стеклянного куба с книгой, страницы которой Иван фотографировал в прошлый раз. «Ванёк!» — произнёс Виктор. «Может, обратиться к сотрудникам музея, они перевернут страницу?» Припав к стеклу лбами, ребята с огорчением поняли, что никакого противоядия рядом с описанием обряда не написано. «На обратной стороне тоже нет того, что вы ищете». Раздалось совсем рядом, и молодые люди обернулись. «Вы сотрудник музея?» — обратился Павел к климу «В прошлый раз вы тоже тут были, я вас узнал». «Нет, я не сотрудник», — ответил Клим. «Я тот, кто еще в тот день пытался вам объяснить, что не нужно совать нос туда, куда не следует». «Это ведь ты фотографировал страницы?» — спросил он, обращаясь к Ивану. «Я», — ответил Ваня, — «почему вы предостерегали меня тогда? Что здесь делаете сейчас?» «Откуда вы узнали, что может что-то случиться?» «Столько вопросов!» — усмехнулся Клим. «Быть может, напомните вам диалог с нашей последней встречи?» При этих словах мужчина посмотрел на Виктора, который в прошлый раз посоветовал ему идти мимо и не читать им наставления. Виктор опустил глаза. Повисло напряженное молчание. «Следуйте за мной!» Коротко бросил клемм и, развернувшись, пошел в направлении выхода. Молодые люди поспешили за ним. Мужчина остановился у своего автомобиля и многозначительно посмотрел на стоящих перед ними ребят. «Как далеко все зашло? Провалы в памяти уже были?» — спросил он Ивана. Ребята вытаращили на мужчину глаза — «Откуда вы знаете?» — вопросом на вопрос ответил Ваня. Клим шумно выдохнул. «Скажем так, я знаю многое из этой сферы, с которой ты столкнулся», — пояснил мужчина. «И мне не составляет труда узнать что-то о тебе, при этом тебя не спрашивая». «Вы работаете в полиции?» — сдвинув брови, спросил Виктор. Клим рассмеялся. Нет, хотя им тоже просто узнать о тебе информацию. Я не интересуюсь твоей обычной жизнью. Мне не интересны сведения личного плана о тебе. Мне больше по душе та сторона жизни, которая обычному человеку недоступна. Молодые люди молчали, разглядывая человека, говорящего о странных вещах. "Наедине говорить будем", спросил Клим Ивана. «Или при друзьях?» «Я сейчас малоприятные вещи говорить буду, а самое главное для вас практически непонятное «Говорите, при друзьях», — ответил Иван. «В таком случае давайте найдем место для спокойной беседы», — предложил клем и пригласил ребят съесть в автомобиль. Примерно через 20 минут его машина остановилась у лесопарковой зоны. Клим сел в полоборота и, обведя ребят взглядом, начал говорить. «Ритуал, который ты провел, вызвал сущность из зазеркалья Это только у Алисы в зазеркалье цветы и яркие краски. На самом деле это темный вязкий мир, совершенно безэмоциональный изнутри. Все, кто живет в том мире, умеют мастерски перевоплощаться – И мечтают лишь об одном – уйти из состояния отражения в состояние оригинала. То есть найти того, чьё место можно занять по-настоящему. Заклинаний для сущностей Зазеркалья мало, и они очень просты. Именно по причине быстрого реагирования сущностей. Таких, как они, звать дважды не приходится они никогда не упустят возможность вырваться из стеклянного безжизненного лабиринта и занять место звавшего. Отвязаться от него самостоятельно, без помощи специалиста, невозможно. Ведь он — это вы. По сути, он становится вашим отражением, вашим вторым «я», а в силу своей безжизненности это второе «я», «Всегда темное и злое. Души-то нет. Когда он изживет вас, и уже ваша душа отправится к праотцам, сущность станет полноценным хозяином вашей физической оболочки и будет жить вашей жизнью, поступая с вашим телом, с вашей репутацией так, как ему заблагорассудится». Климс замолчал. В машине висела напряжённая тишина. Молодые люди смотрели на мужчину и переваривали информацию. Первым задал вопрос Павел. «Сущность всегда рядом с Ваньком?» «Фактически», — ответил Клим. «Везде, где есть предметы, способные отражать, для него родной дом». «Как же от него избавиться?» — задал вопрос Павел. «Ха -ха, «Вот это самое интересное». «Ваш друг его вызвал, значит, за ним он и уйдет обратно. Но именно за ним!» «То есть сначала в мир сущности нужно войти в Аньке?» — рассуждал Павел. «Правильно говоришь», — удовлетворенно улыбнулся Клим. «Ему нужно уйти в Зазеркалье первому, и за ним последует отражение». «А что нужно будет делать в Зазеркалье?» — спросил Иван. «А вот об этом мы с тобой точно будем говорить наедине и точно не сидя в машине», — ответил Клим. «Если решишься, звони». С этими словами Клим протянул Ивану листок бумаги с написанным номером телефона. «А сейчас, ребятки, позвольте мне откланяться. Больше от меня ничего не зависит». Молодые люди вышли из машины, а Клим, нажав на газ, поехал в сторону дома. Электричка заполнялась народом. Рабочий люд спешил домой после рабочего дня. Четверо ребят вошли в один из вагонов молча, и всю дорогу они не проронили ни слова. В комнате общежития молодые люди сидели с напряженными лицами. По полу важно ходил тощий котенок. За время, пока люди отсутствовали, он вполне себе освоился в новом жилище. «Чего с ним делать будем?» — спросил Витя, глядя на котенка. «Пусть у вас пока побудет. Вернусь, заберу его себе», — произнес Иван и добавил. «Если вернусь». «Ты все же решил ему позвонить?» — спросил Андрей. «У меня нет выбора», — ответил Ваня. «Если эта тварь хочет занять мое место, мне нужно решаться». «Я не могу поверить, что это происходит со мной», — горько усмехнулся он. «А я не могу поверить, что это вообще может с кем-либо происходить», — воскликнул Виктор. «Абсурд какой-то. Сущные зазеркалье Кто вообще сейчас в это верит?» В комнате повисло напряженное молчание. «Ребят», — произнёс Ваня, стараясь не смотреть на друзей. «Я пойду. Присмотрите за котёнком». Автомобиль Клима остановился у дома Ивана. Молодой человек его ждал на улице. Кивком головы Клим пригласил парня в машину. Уже выезжая со двора, мужчина бросил всего лишь одну фразу. «Я надеюсь, ты не боишься собак». Грозный лай по ту сторону забора заставил Ваню занервничать. «Не переживай, не съедят», — заметив это, сказал Клим. «По крайней мере, пока я рядом». Ворота отъехали в сторону, впуская автомобиль внутрь двора. Три огромных пса стояли посередине территории и дружелюбно виляли хвостами, завидев хозяина. Иван вышел из машины и остановился. Чёрно-белый хард медленно приблизился к незнакомцу. Шумно обнюхав штаны и ботинки, он поднял крупную голову и втянул в воздух. То, что он учуял, ему, видимо, не понравилось — Нервно подёргивающаяся верхняя губа указала на его раздражение. «Точно не укусит?» — спросил Ваня Клима. «Нет», — ответил тот. «Он не на тебя скалится. Хард чувствует сущность. Пойдём в дом». Клим пошёл вперёд, Иван неуверенно двинулся за ним. Попав внутрь, Ваня с любопытством разглядывал обстановку. В таком доме он точно был впервые. Нечто среднее между старославянской избой и в то же время современным лофтом. Мебель была крупная, словно вырубленная из дерева. Преобладали чёрные и тёмно-коричневые цвета. В доме странно пахло. Гость никак не мог понять, чем. Запах травы и кожи словно перемешались в воздухе. Сама атмосфера в доме внушало спокойствие и уверенность. «Жилище одинокого медведя», — произнёс он вслух. «Почему медведя?» — спросил Клим, вздёрнув брови. «Не знаю», — ответил Иван. «Такие ассоциации. Ты живёшь один?» — спросил парень, усаживаясь в кожаное кресло. «Собаками», — пояснил Клим. «Я устаю от людей. Им постоянно что-то нужно». Иван улыбнулся. «Что ты делал в тот день на выставке?» — продолжал разговор парень. «Мне были интересны некоторые детали. Ты же знаешь, чьи вещи были выставлены на экспозиции?» «Да, какой-то старикашка подходил к нам и рассказал, что эта выставка посвящена великому магу». «Великому», — улыбнулся Клим. «Ну, не великому, но очень сильному. Один из хранителей Ордена Черной Магии, старейшины рода». Человек, познавший магию Вуду во всей ее глубине. Именно это мне было интересно. На выставке присутствовали экспонаты, с помощью которых маг превращал мертвецов в зомби. «В это можно верить?» — с недоверием спросил Ваня. «Мертвецы оживают?» «Верить или нет — дело каждого. Люди склонны верить лишь тому, что можно потрогать или увидеть» кий же мир гораздо обширнее. Сегодня ночью тебе придется в него попасть. Понимаю, что тебя сейчас одолевают эмоции, но другого выхода нет. С этими словами Клем ушел в глубь дома, оставив Ивана в одиночестве. Сидя в незнакомом доме у совершенно чужого человека, парень испытывал странное ощущение. С одной стороны, он чувствовал, что ему помогут, а с другой — чувство гнетущей тревоги так и не отпускало. И он решил пройтись прогуляться. «Я бы хотел пройтись», — произнёс парень, обращаясь к Лиму. «Ты уверен, что тебе нужно быть в одиночестве?» — спросил мужчина. «Мысли в голове носятся со скоростью ветра», — пояснил Иван. «Быть может, на природе приведу их в порядок». Клим неоднозначно пожал плечами. Молодой человек вышел из дома, Клим услышал, как хлопнула калитка. Спустя секунду он вышел на крыльцо и подозвал к себе Тора. Черной тенью из-за угла вышла огромная собака. Климу не нужно было ничего говорить. Достаточно было посмотреть в глаза. Умный пес всё понял. Направившись к калитке и поддев её носом, он скрылся за забор. Иван медленно брёл вдоль леса. Просёлочная дорога, петляя, водила к озеру. Мыслей в голове действительно было много. Парень корил себя за свою глупость, за неверие. Мысленно он обращался к Богу, а ему действительно было страшно. Иван обещал сам себе и Всевышнему, что больше никогда в жизни не сунет нос туда, куда не следует. Парень шел, разговаривая с самим собой. Неожиданно он поднял глаза и увидел большое красивое озеро. Солнечные лучи касались водной глади, рассыпаясь на десятки ярких зайчиков. Невольно он залюбовался умиротворяющей красотой. Заметив небольшой мостик, Иван направился к нему. Он сидел и болтал ногами в воздухе, как маленький мальчишка, подставив лицо солнцу. Вокруг щебетали птицы, легкий ветерок гладил волосы, и Ваня... Улыбался сам себе. Прямо под мостом что-то плеснуло, и он, наклонившись, посмотрел вниз. В ту же секунду сердце застучало от ужаса вместо своего отражения. Он увидел бледную физиономию и жуткую ухмылку, словно разделяющую лицо на две части — Страх ледяной рукой сковал молодого человека. Он, не отрываясь, смотрел в эти черные бездушные глаза. Они будто лишали воли, затягивая сознание в свою непроглядную темноту. Он видел все происходящее откуда-то изнутри. Слышал внешний мир, как если бы он сам сидел в пустой банке — Глухо и издали. Деревья и кусты мелькали с бешеной скоростью, Иван метался по лесу, как хищный зверь, рыча и принюхиваясь, то переходя на бег, то замирая, словно выжидая жертву. Но это уже был не Ваня. Он уходил все глубже в темноту, теряя последние остатки сознания — а его разумом овладевал тот, кого он вызвал той тёмной ночью. Иван сопротивлялся как мог, цепляясь разумом за тонкую ниточку света, которая ещё связывала его истинное «я» и реальный мир. В какой-то момент молодой человек почувствовал, что мир вокруг замер, а тот, кто овладел его телом, остановился и затих. Мышцы окаменели, тело припало на четвереньки, пальцы, словно когти зверя, впились в землю. Сущность увидела жертву. Увидел её и Иван. В десятки метров от него, на поляне, залитой солнцем, гуляла молодая девушка. В большую плетеную корзину она аккуратно складывала стебли сорванных растений. Девушка улыбалась сама себе, любовалась окружающей красотой, не подозревая, что совсем рядом в кустах затихло то, что могло в минуту оборвать ее жизнь. Сущность, овладевшая телом Ивана, плотоядно улыбнулась медленно поднимаясь с колен и намереваясь выйти из укрытия. Ветки зашуршали, и от неожиданности девушка вскрикнула. Обернувшись, она увидела, что к ней медленно направляется молодой человек. Странное чувство тревоги кольнуло где-то внизу живота, и девушка сделала шаг назад. «Вы меня напугали», — натянуто улыбнувшись, произнесла она. Молодой человек ничего не ответил. Выражение его лица не менялось. Оно было похоже на бледную каменную маску. Каждый его шаг заставлял девушку отступать. Чем ближе он к ней подходил, тем страшнее ей становилось. Она поняла, что в его лице так напугало её. Глаза... они были абсолютно чёрными. В минуту, когда она это поняла, человек, идущий к ней... Мерзко оскалило рот в ухмылке, которая, как ей показалось, разделила его лицо на две части. Он широко расставил руки, будто призывая девушку в свои объятия И в этот момент из кустов выскочило что-то огромное и черное. Громадный черный пес, рыча, завалил Ивана на землю». Падая навзничь, он больно ударился головой. Небольшой камушек, валявшийся на земле, пришелся в район подбородка. Парень вскрикнул от боли, и тут ясность сознания вернулась к нему. Он перевернулся на спину и увидел перед собой лобастую голову Тора. пес недружелюбно смотрел на него сверху вниз. Осторожно приподнявшись, Иван покрутил головой. Девушки нигде не было. Видимо, в момент, когда выскочил Тор, она решила не упустить шансы и убежала. Собака отошла от парня, и тот, не теряя времени, сообразив, что лишь благодаря чёрному псу он не наломал дров и смог вернуться в действительность, сломя голову, побежал к Климу. «Я готов, ну всё!» — крикнул Иван с ходу влетая в дом Клима. «Что-то случилось?» — поинтересовался мужчина, глядя на рассечённый подбородок молодого человека. «Случилось!» — взволнованно ответил парень. «Если бы не ваша собака, я не знаю, что бы могло произойти...» Он опять захватил мое сознание. Он везде, от него не спрятаться. Клим видел, что Иван близок к панике. От него не нужно прятаться, произнес он. Наоборот, его нужно найти. В смысле, не понял Иван. Зеркала не любят прикосновений. От них остается грязь. Также их не выносят и те, кто живет в Зазеркалье. Это их разрушает. Зеркало для них — своего рода щит. Если дотронуться до сущности там, в их мире, они превратятся в пыль. — Мне нужно будет трогать это чудовище? — с тревогой спросил Иван. — Именно так. Побороть свой страх и прикоснуться к нему, — ответил Клим. И «Еще есть одно главное условие. Выходить обратно ты должен так же, как и вошел, то есть назад спиной. Это тебе нужно запомнить». «Как же я найду дорогу спиной?» «Слишком много вопросов. Ты ничего не откладываешь в голове. Твой страх мешает твоей памяти. Нужно действовать по обстоятельствам, «И слушать мой голос. Начнём». Страх боролся с решительностью. Внутри парня росла паника. Возможность предстоящей встречи с монстром из зеркала парализовала сознание. И вдруг перед глазами всплыло изображение котёнка, которого он чуть не задушил жалкий серый комок, упирающийся когтями и цепляющийся за жизнь до последнего. «Начнем», — твердо сказал Иван. Сполохи свечей освещали комнату. По углам курился терпкий дымок. На диване с закрытыми глазами Лежал молодой человек. Рядом с ним, на расстеленной по полу чёрной материи, лежало зеркало. Откуда-то сверху доносились монотонные, ритмичные удары барабана. Звук был тихим и убаюкивающим, погружающим в невесомость и прострацию. Клим ходил вокруг дивана тёмной тенью, и вполголоса читал заклинания закончив читать он сел перед зеркалом скрестив ноги и стал наблюдать через время от лежащего на диване ивана словно отделился полупрозрачный слой и медленно поплыл к зеркалу оказавшись над ним слой опустился и втянулся в зеркальную гладь. Следом от тела отделился еще один слой, гораздо темнее, и тоже скрылся за зеркальным стеклом. Клим посмотрел на лежащего на диване парня. Его грудь равномерно поднималась и опускалась, и лишь тревожно бегающие под сомкнутыми веками глаза выдавали то, что сознание Ивана не спит. «Ты слышишь меня?» — спросил Клим. Ответ Ивана всплыл в его голове. «Иди вперед и говори обо всем, что ты видишь», — произнес колдун и, закрыв глаза, приготовился слушать сознание. Вопреки всем ожиданиям Ивана, Мир за оказался не таким, каким он его себе представлял. Тёмные узкие коридоры сменяли друг друга. Источниками света были обратные стороны зеркал, висевшие на некоторых стенах. Иван брёл, напрягая сознание, сам не понимая, чего ищет. Иногда перед ним возникала тёмная субстанция, постоянно меняющая вид — Молодой человек чувствовал, что начинает замерзать, и рассказал об этом Климу. Услышав это, мужчина поднялся и, затеплив тонкую церковную свечу, поставил её в изголовье, лежащего на диване Ивана. «Тепло!» Тут же всплыл в голове голос Вани. Клим вернулся на место и вновь погрузился в себя. Он видел бесплотное тело Ивана. Медленно бродящая в стеклянном лабиринте «Он здесь, он, здесь, он здесь, рядом", рядом!» Вдруг всплыло в голове Иван остановился Он спиной ощущал, что позади него стоит сущность, которую он вызвал Повернуться было страшно Одна мысль о том, что придётся посмотреть в эти чёрные, бездушные глаза, вызывала дрожь. Клим ждал действий. «Ну уже мысленно произнёс он. И в этот момент Ваня, собрав всю свою волю в кулак, повернулся. Скаля огромный рот, сущность стояла прямо перед парнем — И улыбалась, острый, словно змеиный кончик языка, периодически то показывался из-за мелких зубов, то прятался за ними. Абсолютно черные глаза смотрели, не мигая. Теряя разум от страха, Иван резко вытянул руку вперед и приложил ее к груди сущности — Громкий виск разорвал тишину пространства. Грудь нежити словно ввалилась внутрь в том месте, где Ваня к ней прикоснулся. и Ядовито яркие полосы света вырывались из него, заливая ослепительным светом все вокруг. Лучи расщепляли темноту лабиринта. Представляя взору, Холодное, безжизненное стекло. Любящие сумрак жители Зазеркалья метались в пространстве, стараясь спрятаться от этой яркости, причиняющей им боль. И вдруг, издав пронзительный, нечеловеческий крик, сущность разлетелась на сотни мелких частиц света — Словно острые осколки стекла волнами разлетелись они по лабиринту. Ивану, как и всем здешним обитателям, хотелось одного — скрыться от этой обжигающей яркости». Он стремился убежать прочь в сумрак отдалённых уголков. Вокруг него хаотично метались тени, издавая душераздирающие звуки, наполняя пространство суетой и хаосом. Ваня потерял счёт времени. Свернув в один из коридоров, он окончательно заблудился в пространстве. Мир вокруг вновь начинал темнеть. Зазеркалье подозревало, приходило в свое прежнее мрачное, холодное состояние. Тени уже мелькали не так часто. Остановившись, молодой человек попытался собрать мысли в кучу, вспомнить все, что ему говорил Клим. Он с ужасом подумал о поиске выхода. Идти вперед спиной было страшно, зная, что все вокруг кишит взбудораженными сущностями. Взяв себя в руки... Иван сделал первый шаг назад. По спине побежали мурашки. Тьма, словно сотни маленьких паучков, окутывала его своей паутиной. Что-то холодное и липкое вскользь трогало шею, прикасалось к спине. Паника постепенно охватывала его... Я, «Я не могу найти, найти выход!», выход. — всплыло в сознании Клима. «Больше Я не вижу не ни, ни, ни, ни одного просвета. просвета!» И действительно, мир Зазеркалья после яркой вспышки будто наполнял атмосферу внутри себя еще большей тьмой. Тьма становилась плотной, словно намереваясь отомстить тому, кто посмел нарушить ее границы». Она поглощала стеклянное пространство лабиринта, окутывая Ивана все сильнее. Клим соображал, что можно сделать. Войти самому в зазеркалье было нельзя. Клим был той тонкой нитью, что связывала Ивана с реальным миром. Только он знал, где находится ментальное тело парня. Войди и он внутрь... В реальном мире не осталось бы никого, кто бы мысленно разговаривал с Ваней. А это значит, что его сознание окончательно могло потерять ориентир в темных лабиринтах Зазеркалья. Клим чувствовал, что вместо того, чтобы идти к выходу, темнота уводила парня глубже. Тело Ивана, лежащее на диване, начало холодеть. Его дыхание стало прерывистым. Нужно было срочно выводить его из лабиринта. Клим всецело погрузился в себя. Он изо всех сил призывал сознание парня, надеясь, что тот услышит его голос и пойдет на звук. Но все было тщетно. Плутая в стеклянных коридорах, Иван зашел слишком далеко». Голос человека сейчас для него был недосягаем. Клим ощущал, как мечется его оболочка, натыкаясь на холод стекла. Как трепещет его сознание от страха, ощущая рядом с собой потусторонние сущности. Нужно было решаться на опасный шаг. И погрузившись в транс, самому искать Ивана и выводить его. В момент, когда Клим уже было решился, к нему со спины подошел спокойно лежащий до этого у двери Айс. Собака мгновенно почуяла перемену в хозяине. Пёс направился к лежащему Ивану и ткнул его носом в руку, От отчего она безвольно свесилась с дивана. Айс тихо заскулил. Обойдя Клима со спины, он подошел к противоположной от него стороне зеркала и, склонив голову над стеклянной поверхностью, громко залаял, отрывисто, словно отмеряя секунды, он подавал голос, вглядываясь в зеркальное отражение. Клим закрыл глаза и погрузился в себя — Громкий лай, проходя сквозь призму зеркала, усиливался, бил по перепонкам, металлическим эхом разносясь в голове. Тьма окончательно сгустилась. Иван брел в кромешной тьме. Он давно перестал слышать голос Клима. Страх постепенно сменялся безразличием. Холод уныния пробирался в сознание, стирая память оставляя одно желание — погрузиться во тьму с головой и перестать чувствовать. И вдруг что-то далёкое и непонятное, не похожее на обволакивающую тишину зазеркалья, донеслось до слуха, Иван замер. Лай был монотонным и еле слышным. Спиной он ощущал этот звук, его вибрации, как громкий стук, что заставлял стены лабиринта покрываться мелкой рябью. Ваня двинулся на собачий лай. С каждым шагом внутри него крепло ощущение, что кто-то там в реальном мире зовёт его и обязательно поможет выбраться. Чем громче слышался лай, тем сильнее в его сознании возникал зов. Но уже зов человека. Голос Клима становился все яснее и отчетливее. И вскоре тьма начала рассеиваться. Лай собаки становился оглушительно громким. Иван оглянулся назад и увидел обратную сторону зеркала через которое попал сюда. Сквозь него в мир зазеркалья проходило мягкое белое свечение, подсвечивая пространство вокруг. Парень так и шел спиной назад, пока вплотную не прижался спиной к холодному стеклу зеркала. — Ты выбрался, — всплыл в сознании Ивана голос Клима. «Сейчас мы вытащим тебя!» Когда все обряды были окончены, бесплотная оболочка вернулась в свое тело. Клим с почтением омыл зеркало и, запечатав портал, убрал его обратно в темный шкаф, плотно затворив дверь. Айс сидел возле дивана с лежащим на нем Иваном, и внимательно смотрел на парня. «Всё нормально, друг», — с улыбкой произнёс Клим, потеребив обрезанное ухо и взъерошивая белую холку. «Можешь отдыхать». Айс поднялся и, шумно сопя, поплёлся прочь из комнаты. Клим взглянул на парня. Он спал. Над головой горела свеча, и чадила трава в каменной миске, восстанавливая его силы. «Я думал, что никогда не решусь войти внутрь», — говорил Иван, откусывая бутерброд и запивая его ароматным чаем. Они сидели на кухне и завтракали. Парень проспал почти сутки, а, проснувшись, чувствовал необычайный прилив силы. «Это было самым страшным именно решиться». «Люди — странное существо», — глядя в упор на Ваню, произнёс Клим. «Решиться, сунуть свой нос в неизвестность они не боятся. А сделать первый шаг спасения не могут без спинка». «Поверь, я больше никогда в жизни начал оправдываться парень». и не сомневаюсь в этом», — перебил его Клим. «Я так благодарен тебе». Иван положил руку на руку Клима и сжал ее. «Если бы не ты, твои собаки, меня бы не существовало. Спасибо тебе. Я рад был помочь», — улыбнулся Клим с облегчением, понимая, что в очередной раз ему удалось сохранить гармонию между мирами и отослать того, кто должен сидеть во тьме, обратно. Мир Ивана с того дня круто переменился, впустив в его жизнь понятие о многогранности бытия и о серьёзном отношении ко всему, с чем бы ни пришлось столкнуться. И котёнка он, кстати, себе оставил. Правда, на поверку тот оказался кошкой и дал Иван ей имя, странное память. Для кошки имя, может, и дурацкое, а как напоминание для Ивана – самое то. Напоминание о том, что голову нужно включать и сто раз подумать, прежде чем решиться с тьмой поиграть».